Воскресенье, 22 июня. В ночь на 22 июня на наблюдательном пункте нарушилась связь с командованием дивизиона. По инструкции мы были обязаны немедленно выйти на линию связи, искать место повреждения. Два человека тут же пошли к Белоострову и до двух ночи занимались проверкой. Они вернулись около пяти утра и сказали, что наша линия в порядке. Следовательно, авария случилась за рекой на другом участке. Наступило утро. Мы спокойно позавтракали. По случаю воскресенья с Буруновым, взяв трехлитровый бидон, пошли на станцию покупать для всех пиво. Подходим к станции. Она останавливает пожилой мужчина и спрашивает. Товарищи военные, правду говорят, что война началась. От вас первого слышим, спокойно отвечаем мы. Никакой войны нет видите за пивом идем какая уж тут война сказали мы и улыбнулись прошли еще немного нас снова остановили что верно война началась да откуда вы взяли забеспокоились мы что такое все говорят о войне а мы спокойно идем за пивом на станции увидели людей с растерянными лицами стоящих около столба с громкоговорителем они слушали выступление молотова как только до нас дошло что началась война, мы побежали на наблюдательный пункт. Любопытная подробность. Ночью связь была прервана. А когда она снова заработала, то шли обычные разговоры. Ахтырка, ахтырка. Не видите ли вражеские самолеты? Ахтырка наши позывные. Так продолжалось почти три часа. Мы про себя подумали. Неужели с утра в воскресный день началось очередное учение? Нас без конца спрашивали. Ахтырка, Доложите обстановку!» Прибегаем совершенно мокрыми на наблюдательный пункт и видим сидящего на крыльце дома сержанта Крапивина. Он спокойно курил. Заметив нас, спросил. «Но где пиво?» «Какое пиво? Война началась!» Ошарашили мы его. «Как?» переспросил — переспросил. Крапивина кинулся к телефону. «Да, в нашем доме никто о войне ничего не знал. Ни военные, ни гражданские. Эту весть принесли мы. По телефону нам приказали Ахтырка Усилить наблюдение. Этого могли и не говорить. Мы и так сидели с биноклями на вышке и вели наблюдение, ожидая дальнейших событий. Первая военная ночь. Именно в эту ночь, с 22 на 23 июня 1941 года, Гитлеровские самолеты минировали Финский залив. На рассвете мы увидели Юнкерсов-88, идущих на бреющем полете со стороны Финляндии. Наблюдатель Брунов доложил по телефону. «Обруйск, тревога! Два звена Ю-88 на бреющем полете идут с Тереок на Сестрорецк. В трубке слышны доклады со всех батарей. Команда тревоги». Армавир готов, Винница готова, Богучар готов. С вышки нашего наблюдательного пункта видны гладь залива Кронштадт, форты и выступающая в море коса, на которой стоит наша шестая батарея. Юнкерсы идут прямо на батарею. Вспышка. Еще не слышно залпа пушек, но мы понимаем. Наша батарея первой в полку открыла огонь. Так 115-й зенитно-артиллерийский полк вступил в войну. С первым боевым залпом мы поняли, что война действительно началась. Один из вражеских самолетов сбила батарея нашего полка, которой командовал лейтенант Пимченков. Об этом мы узнали только к вечеру. Как потом нам рассказывали, ребята после первого боевого крещения, выходя из нервного шока, долго смеялись, и вспоминали, как командовал, сидя на корточках, Ларин, как пушка Латкарева вначале повернулась не туда, как Кузовков залез под артиллерийский прибор. За годы войны я не раз видел, как люди, вылезая из щелей, стряхивая с себя комья земли и осознавая, что все обошлось благополучно, нет убитых и техника цела, начинали громко смеяться. А многие изображали в лицах, кто и как вел себя во время боя. За первый сбитый вражеский самолет командир батареи Пимченков получил орден. первый же день войны я с грустью подумал о своем чемоданчике, в котором лежали записная книжка с анекдотами, книги, фотография динамовцев, письма из дома и от нее, от той самой девочки, которую я полюбил в школе. Я понимал, О демобилизации и думать нечего. Двое суток мы не спали. Потом с наступлением тишины все мгновенно заснули. Держитесь до последнего патрона. С тревогой следили мы за сводками информбюро. Враг приближался к Ленинграду. Мы несли службу на своем наблюдательном пункте. Однажды на рассвете мы увидели, как по шоссе шли отступающие части нашей пехоты. Оказывается, сдали выборг. Все деревья вдоль шоссе увешаны противогазами. Солдаты оставили при себе только противогазные сумки, приспособив их для табака и продуктов. Вереницы измотанных, запыленных людей молча шли по направлению к Ленинграду. Мы все ждали команду сняться с НП. Когда противник был уже совсем близко, нам приказали. Ждите распоряжений, а пока держитесь до последнего патрона. А у нас на пятерых три допотопные бельгийские винтовки, и к ним сорок патронов. До последнего патрона нам держаться не пришлось. Ночью за нами прислали старшину Уличика, которого все мы ласково называли Улич. Мы обрадовались, увидев его двухметровую фигуру. Он приехал за нами в тот момент, когда трассирующие пули... Проносились над головами и кругом рвались мины. Возвращались на батарею на полуторке. Кругом все горело. С болью мы смотрели на пылающие дома. У Сестрорецка уже стояли ополченцы из рабочих ленинградцев. Уличук привез нас на батарею, и мы обрадовались, увидев своих. Через несколько дней мне присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения разведки. С первого же дня войны на батареи завели журнал боевых действий. В тот день, когда мы возвратились, в нем появилась такая запись. Личный состав НП вернулся на точку. Батарея вела огонь по наземным целям противника в районе Белоострова. Расход — 208 снарядов. При поддержке артиллерии Кронштадта и фортов противник остановлен на линии старой границы в 9 километрах от огневой позиции батареи и о командира батареи лейтенант ларин вдоль реки в Сестрорецке гражданское население в основном женщины старики и подростки рыло противотанковые рвы по всей линии фронта по всему перешейку возводились долговременные огневые точки чувствовалось предстоит длительная оборона подтяните ремешки По сведениям, переданным из дивизиона, в районе Сестрорецка сброшены диверсанты, парашютисты противника. Личный состав батареи произвел проческу леса в районе батареи. Поиски не дали результата. На батарее установлено дополнительно два поста по охране огневой позиции. Командир батареи лейтенант Ларин. 13 ноября 1941 года из журнала боевых действий. Первые дни войны на нашу территорию забрасывались немцы, переодетые в форму работников милиции, советских военных, железнодорожников. Многих из них ловили. Рассказывали, произошел и такой случай. Немец, переодетый в советскую военную форму, шел по Сестрорецку. На него неожиданно из-за угла вышел советский генерал. Немец растерялся, и вместо того, чтобы отдать приветствие под козырек, выкинул руку вперед, как это делали фашисты, и вот тут же схватили. Немцы сбрасывали листовки с призывом сдаться. Они писали, что все ленинградцы обречены на голодную смерть, и единственный выход — это сдаваться в плен. Для этого, как сообщалось в листовках, нужно при встрече с немцами поднять руки вверх и сказать пароль «Штык в землю, Сталин капут». Фашисты утверждали, что в одно прекрасное утро они войдут в Ленинград без единого выстрела, потому что у защитников не будет сил поднять винтовки. В этих же листовках описывалась замечательная жизнь советских солдат в плену. Мне запомнилась большая фотолистовка с портретом молодого человека. Подпись под фотографией гласила «Вы знаете, кто это? Это сын Сталина, Яков Джугашвили». Он перешел на сторону немцев. Я, как и мои товарищи, ни одному слову фашистов не верил. Насколько помню, первое время Ленинград почти не бомбили. Кольцо блокады замыкалось постепенно. Но мне казалось, что голод наступил внезапно. Хотя на самом деле все было иначе. После войны, читая книгу с подробным описанием блокады Ленинграда, я был потрясен как мало мы знали о том, что происходило в действительности. Конечно, армия, по сравнению с теми, кто находился в самом городе, снабжалась лучше. Впервые мы узнали о начинающемся голоде, когда к нам пришла женщина и, вызвав кого-то из бойцов, видимо, она раньше его знала, спросила, нет ли у нас остатков еды. Женщине дали полбуханки хлеба. Она долго благодарила и потом заплакала. В тот момент нам это показалось странным. После октябрьских праздников наш паёк резко сократили, предупредив, что хлеб будем получать порциями. Мы не поверили, но с каждым днем хлеба выдавали все меньше и меньше. Потом сказали, второго на обед не будет. Ничего, ничего, скоро все войдет в норму, успокаивал нас старшина, а пока подтяните ремешки. Но скоро наступил голод. У нас на батарее полагалось каждому по 300 граммов хлеба в сутки. Часто вместо 150 граммов хлеба выдавали один сухарь весом в 75 граммов. Другую половину пайка составлял хлеб — 150 граммов. Тяжелый, сырой и липкий, как мыло. Полагалось на каждого и по ложке муки. Она шла в общий котел и там взбалтывалась. получали. Белесую воду без соли. Соли тоже не было. С утра у коптерки выстраивалась очередь. Старшина взвешивал порцию и выдавал. Подбирали даже крошки. Многие, получая хлеб, думали, съесть все сразу или разделить. Некоторые делили по кусочкам. Я съедал все сразу. Наступили холода. Утром, днем, вечером, ночью, даже во сне, все думали и говорили о еде.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 Вот этот табачок. От постоянного голода острее ощущался холод. Надевали все, что только могли достать. Теплое белье, по две пары портянок, тулупы, валенки. Но все равно трясло от холода. Сан инструктор постоянно всех предупреждал: не пейте много воды. Но некоторые считали, если выпьют много воды, то чувство голода притупится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 Расход снарядов 38 штук. 9 марта 1942 года из журнала боевых действий.